Путешествие меня увлекло, но я так или иначе возвращалась мыслями к тому, что осталось там, позади. Казалось, чем больше мы отдаляемся от берега, тем меньше у нас шансов решить какую-то проблему, если она вдруг возникнет. Рома убеждал меня в том, что мы в любой момент сможем сойти с лайнера и, взяв срочный билет, улететь, но я все равно не находила себе места. Там Артур совсем один. И хоть он уже не малыш, всё равно я готова заплатить любую цену за то, чтобы с моим сыном ничего страшного не случилось. «Надя, послушай, ты опять не притронулась к еде», сказал Шубин, когда мы пришли на завтрак. Вчерашний ужин я хоть и провела в беспокойстве, но всё же успела насладиться той окружающей обстановкой, в которую мы с Ромой погрузились. Ночь провела в тревогах, и вовсе не лежащий на соседней кровати мужчина был тому виной. А за завтраком меня накрыло. Хоть я уже и связалась с Артуром, который заверил меня, что парочка голубков у нас дома не появлялась. Так что было непонятно, добрались Ника и Денис обратно на родину или нет. Наверное, я не смогу оставаться здесь и дальше. Покачала я головой, все же заставив себя съесть кусочек тоста. «Почему?» — спокойно спросил Рома, но я увидела, как в его глазах мелькнуло нечто вроде горечи. Шубин расстроился из-за произнесённых мною слов, хоть и старался этого не показывать. «Потому что я изведусь, и тебя изведу», ответил и выпив немного кофе. «Артур там один, его хоть и поддержат бабушки с дедушками, но я всё равно волнуюсь. Сын может не захотеть меня огорчать и срывать из этой поездки, так что промолчит, если что-то случится». Роман вздохнул и отложил вилку. «Похоже, я своими волнениями лишил аппетита ещё и его». «Даже обидно за то, что у меня появился шанс, но ты его забираешь». Вдруг произнес Шубин то, от чего глаза мои поползли на лоб. «Шанс?» — выдавил я из себя, не совсем понимая, о чем речь. Вернее, мысли о том, что имел в виду Рома, были, но я бы многое отдала за то, чтобы в них ошибиться. «Я подумал, что наше с тобой путешествие даст мне возможность заинтересовать тебя не только в качестве друга». Прямо ответил он, взглянув на меня так, что мне окончательно стало не по себе. И пока я думал о том, как можно этот разговор свернуть, чтобы впоследствии нам с Шубиным не было некомфортно общаться, Рома решил расставить все точки. Едва я узнал, что Дэн связался с моей дочерью, у меня появилась надежда. Надежда на то, чтобы быть с надеждой. Он невесело усмехнулся и покачал головой. И вот это путешествие. Я понимаю, ты со мной находишься вынуждена, но я так хотел, чтобы ты взглянула на меня другими глазами. Это всё было шутка не вовремя, о чём я Шубину и сказала, раз уж у нас тут случилось утро откровений. Рома, прости, но я сейчас ни о чём другом, кроме произошедшей измены, думать не в силах. И уж тем более о новых отношениях, когда я ещё несколько дней назад была уверена в том, что у меня крепкий брак, в котором я буду находиться до самой смерти. Если бы я сказала Шубину нечто другое, я бы попросту его обманула. И совершенно не хотелось давать ему ложную надежду, еще больше укрепляя свои позиции и его уверенность в том, что он сделал верный выбор, встав на мою сторону, а не на сторону своей дочери. «Спасибо за честность, Надя», — кивнул Роман. «Я всегда знал, что если и есть на этом свете абсолютно открытый и искренний человек, то это ты». Слышать это было очень приятно. Но сказанное Ромой ранее налагало на меня некую ответственность. Впрочем, я полагала, что имею право отодвинуть мысли о признании Шубина подальше, потому попыталась перевести всё в шутку. И я совершенно открыта и искренне обманула мужа и лишила его круиза. Улыбнулась я Роме. Он тихо рассмеялся и, взяв чашку с капучина, ответил. Это они с Никой заслужили на все 100 На этом наша беседа о несбыточном была завершена.